Часть третья, глава четвертая. «Андус, вставай, вставай!» Кричала Анна, теребя друга за щеки. «Почему он не открывает глаза?» «Тише!» Попытался успокоить ее Глэк. «Он без сознания, но дышит!» Глэк пощупал лоб. Тот оказался влажным и мокрым. Из сбока Анду засочилась кровь. Торговец осмотрел рану, она была вся в песке. «Похоже, у него начинается жар!» Его нужно срочно доставить в Божий град. Там ему помогут. Глэк достал из сумки ткань, разорвал ее на лоскуты и перевязал рану Андозу Фейна. Вот так, сказал он. Кровотечение остановили. Я понесу его, а ты возьми сумку. Давай поскорей. Буря стихла, и нам не стоит здесь оставаться. Мы и так уже слишком задержались. Анна продела руки сквозь широкие лямки сумки торговца. А Глэк взвалил себя на плечи Андуза. Они шли долго, часто отдыхая. Пейзаж толком не менялся. Под ногами песок, а вокруг пустыня, ландшафт которой то и дело разбавляли черные островы мертвых деревьев. Этот мир был мертв. Ни одного растения или животного не попалось на пути. «А что ты хотела?» Усмехнулся Глэк во время привала. «Это мир мертвых, а не живых». «Но где все мертвые?» «Их же за тысячи лет должно было накопиться столько!» «Все души находятся в Божьем Граде, куда мы держим путь!» Отпив воды из фляги, ответил Глэк. «Я бы хотел уточнить про дневник. Почему ты не можешь прочесть его, а я могу?» — спросила Анна. «Это сложный вопрос», — почесал щеку торговец. «Дневник зашифрован, и насколько мне известно, тот, у кого сейчас он хранится, тоже не может его прочесть». Но есть те, кто может это сделать. Если хочешь избранные, ты одна из них». «И как ты это понял?» Не отставала принцесса. «Слушай, сейчас не так важно, как я это понял», отмахнулся торговец. «Важнее то, что у нас пересеклись интересы, ведь в том дневнике информация, как вернуть Хель в мир живых». «И это будет наш мир?» уточнила Анна. «Наш?» «Ты говорил, что миров несколько. В какой мир мы сможем вернуть Хель?» «В наш», — кивнул Глэк. Анна не была уверена, что торговец сказал правду. Но на данный момент других вариантов у нее не имелось. Приходилось мириться с этим. простонал Андус Фейн. Уже через секунду Анна подпрыгнула к нему. «Андус, миленький!» — радостно произнесла она его имя. «Как ты?» «Пить?» — попросил тот. Глэк влил ему в рот немного воды из фляги. Он был очень слаб. Его губы еле шевелились, но все-таки Андус Фейн был жив. «Что произошло? Где остальные?» — спросила Анна, когда он немного пришел в себя. Андус Фейн некоторое время молчал, пытаясь вспомнить, что с ним произошло. «Вы с ведьмой открыли портал, пока мы отбивались от тех в масках. Их было много». Помню, как пал Эльдор, ему рассекли голову. Получив ранение, я начал отступать, и тут земля ушла из ног, и все закружилось перед глазами. А потом песок ударил в глаза и нос, и вскоре я потерял сознание. Не знаю, что стало с Максом и Эльфом, когда я провалился, они были еще в пещере. «А Гельди?» — поинтересовался Глэк. «Ведьма пропала сразу же после того, как вы с Анной ушли в портал». «Хорошо», — кивнул торговец, удовлетворенный ответом. «Ты заманил нас в эту пустыню, где мы и умрем!» Толкнув Глэга, закричала Анна. «Эльдор погиб. Возможно, и Макс с эльфом тоже». Торговец упал на раскаленный песок. Анна продолжила молотить его ногами. Глэг застонал и начал отползать в сторону, пытаясь встать и защищать от принцессы руками. «Тебе нужен проклятый дневник, а как только ты его получишь, кинешь нас тут подыхать!» Глэк схватил принцессу за голень и с силы рванул на себя. Анна шлепнулась, приземлившись на пятую точку. Торговец с трудом встал и начал отряхиваться от песка. Анна злобно зыркнула на него и молча поднялась на ноги. «Я не брошу вас», — заверил Глэк. «Не в моих интересах. Мне нужно, чтобы ты не просто нашла нужные страницы дневника, но и прочла их в нашем мире. И после этого я умру?» «Никто не умрет после этого, поверь», — пробурчал Глэк. Андус Фейн был еще слаб и вскоре впал в небытие. Пришлось вновь тащить его через пустыню. Прошло еще много времени, прежде чем они наконец достигли Божьего Града. Внезапно посреди пустыни Анна увидела зеленеющие сады журчащие речушки. Город состоял сплошь из белых зданий с рыжей черепицей на крышах. Что очень удивило принцессу. Это отсутствие стен между городом и пустыней. Глэк сказал, что стена все же есть. Но она магическая и появится только в том случае, если городу подойдут враги. «Значит, нас за врагов не считают?» — уточнила Анна. Торговец только пожал плечами. «Здесь царят законы три богов. Андурина — бога мертвых, Летовеха — бога живых, и вот она, бога над богами». «Нам стоит соблюдать осторожность и не привлекать лишнее внимание. Я пойду и приведу своих друзей, а вы с Андузом полежите тут». «Если бросишь нас, я найду тебе вскрою брюхо!» — пригрозила Анна. «Я вернусь», — заверил Глэк, — «и очень скоро». Он ушел, оставив Андуза Фейну и Анну рядом с одним из мертвых деревьев. Андус бредил, не приходя в сознание. Принцесса положила голову друга себе на колени и начала обдумывать сложившуюся ситуацию. Мысли приходили с трудом, сказывалась непривычная жара, которая превращала в кашу любые размышления. Умывшись водой из фляжки, Анна все же собралась с мыслями и обозначила несколько вопросов, которые стоило решить. Если Глэк бывал уже в этом мире, то он может путешествовать между ними. Возможно, ранее ему помогали в этом ведьмы и колдуны. Как сделать так, чтобы торговец не кинул их в этом мире после того, как завладеет дневником, если завладеет? У кого дневник сейчас, и как легко будет его выкрасть? На этот вопрос у Анны частично был ответ. Очень сложно. Иначе бы Глэк это сделал сам, и просто попросил Ану прочесть его в ее мире, а не тащил бы сюда. Как найти Хель в Божьем Граде? И, наконец, как отыскать Макса и Эльфа? Эти вопросы мучили принцессу пока так сильно, что она чуть не забыла еще об одном важном моменте. Почему она может прочесть дневник, а Глэк нет? Девушка воспроизвела в памяти момент, когда Гельди читала надписи на стене пещеры. Она могла их расшифровать, но, похоже, из ее уст это был лишь набор бесполезных звуков. Гельди знала, что именно Анна должна прочесть эти письмена. Возможно, ей шепнул об этом Глэк. Но Анне показалось, что ведьма поняла это сразу, как увидела ее. Солнце пекло нещадно, глаза постепенно слепались, а мысли все больше спутывались. Она сама не заметила, как провалилась в забытье. «Ты жива?» Знакомый голос вернул ее в сознание. Анна открыла глаза и увидела Глэга, вместе с двумя странными созданиями. Это были очень высокие люди, значительно выше даже самых рослых бральдарцев, которых принцесса встречала. Лица их казались то ли женскими, то ли мужскими. Очень трудно было понять с первого взгляда. Длинные каштановые волосы, заплетенные в две косы, доходили до пояса. Несмотря на жару, спутники Глэга носили желтые просторные плащи с капюшонами. Жива, обрадовался Глэг. «Прости, моих друзей не было на месте, пришлось их долго ждать». Он вытащил флягу с прохладной водой и подал ее принцессе, осмочила губы Андозу и аккуратно умыла его лицо, после чего попила сама. Все это время существа за спиной Глэга молчали. «Познакомься, это Сократ и Страбон», представил своих спутников торговец. «Огромные какие!» промолвила Анна. «В вашем мире все люди такого роста?» «Люди? Нет, мы не люди», улыбнулся Страбон. «Мы ангелы». Первые разумные существа после Создателя. Ты же помнишь его? Она ничего не помнит, — вмешался Глэк. Что я должна помнить? Насторожилась Анна. Ты тут уже была, — улыбнулся Страбон. Только твоя память блокирует это. Нет, — возразила Анна. Если бы когда-нибудь бывала здесь, я бы запомнила. Она очень плох, — прервал диалог второй ангел, потрогав лоб Андоза Фейна. «Уже совсем на грани. Его срочно нужно доставить к нам и приготовить целебное снадобье». Услышав эти слова, Анна моментально переключилась на раненого друга. «Как быстро вы сможете это сделать?» «Мы скроем вас ненадолго», — ответил Сократ. «Надень это на себя и своего приятеля». Ангел достал из-за пазухи тонкие белые плащи и вложил их Анне в руки. Та внимательно осмотрела одежду. На вид это были обычные накидки. Они сделают вас невидимыми, в виде замешательства девушки, пояснил Страбон. Она накинула плащ и тут же исчезла из виду. Ого, я не вижу свои руки! присвистнула она. Именно! сказал Глэк и тоже стал невидимым. Вскоре в плащ завернули и Андуза. Сократ закинул раненого себе на плечо, и они наконец двинулись в Божий град. Ангел оказался очень сильным. Он нес Андуза Фейна как пушинку лишь слегка придерживая его. Возможно, со стороны это могло показаться странным, но недостаточно, чтобы реально привлекать внимание обитателей города. Они продвигались по широким белым улицам Божьего Града. Анна с интересом разглядывала это место. Двух- и трехэтажные дома стояли на довольно большом расстоянии друг от друга, образуя ровные четкие улицы, которые не петляли, как это обычно водилось у волкодлаков и людей, а стояли строго под углом образуя квадрат из кварталов. Под ногами лежал какой-то неизвестный, а не камень, который покрывал дороги. То тут, то там текли рукотворные ручейки, орошавшие местную растительность, всевозможные деревья и кустарники. Это было поистине величественное место, и правда Божий град. На улицах то тут, то там сновали ангелы в одинаковых желтых, белых или черных плащах. Они говорили не на общем языке, а на каком-то своем, с очень странным распивным произношением. «Пришли!» — сказал Старобон. Они оказались у небольшого двухэтажного дома с открытой террасой наверху. Зайдя вовнутрь, Анна отметила простоту жилища ангелов. Тут было только самое необходимое — стол, стулья, очаг на кухне и кровать в маленькой спальне, куда положили Анду за Фейна. «Мне нужно идти. Твой друг очень плох, он скоро умрет», — сказал Сократ. «Я должен пойти на рынок и приобрести недостающие ингредиенты для лечения». «Мы тоже со Страбоном уйдем», — сообщил Глык. «Сильно задержались, надо срочно решить одно неотложное дело. Сиди здесь с Сандузом и ни при каких обстоятельствах не выходи на улицу, поняла?» «Да», — кивнула принцесса. «И в этот раз не как обычно» предупредил торговец. «Я понимаю, буду сидеть возле Андуза», пообещала Анна и закрыла за ними дверь. Бывший командир постановал и все больше бредил. Анна всерьез опасалась за жизнь друга. Прошло не меньше часа, но ни Глэга, ни Ангелов пока не было. Она поставила стул у кровати, то и дело смачивая лицо Андуза мокрой тканью. Дома было душно, и Анна решила пойти на кухню, чтобы взять еще немного воды из трубы с вентилем. Она догадалась, как пользоваться водопроводом сама, хотя до этого никогда не видела ничего подобного. Ее привлек шум, доносившийся с улицы. Принцесса помнила обещание и не стала выходить из дома, а только украдкой посмотрела в небольшое окошко в двери. Перед домом собралось много народа. Они активно что-то обсуждали, размахивая руками. И тут перед глазами мелькнуло знакомое лицо эльфа. Анна, забыв об осторожности, распахнула дверь и выбежала на улицу. Она растолкала ангелов и бросилась обнимать эльфа и стоящего рядом Макса. Они были живы! Парни явно не ожидали ее появления и стояли столбом. Наконец Анна поняла, что их руки прочно связаны веревками. Она отступила на шаг и огляделась по сторонам. Все ангелы на улице молчали, не сводя с девушки глаз.